Александр Светлый Сфера, герой поневоле, я искал новую, интересную игрушку с погружением в фантазийном сеттинге. Но ну, вы знаете, грудастые эльфики источенные фигуркой, бородатые гномы с огромными рунными молотами, и все такое. Но окунувшись в сферу, я пережил то, что полностью и бесповоротно изменило мою жизнь.